В помощь тем, кто не читал, или же, если читал, то неясно понял, доктрину семеричных цепей миров в Солнечном космосе, мы даем краткое изложение учения. Первое. Все в метафизическом и в физическом мире семерично. Следовательно, и каждое звездное тело, каждая планета, видимая или невидимая, имеет шесть собратьев или спутников сфер – Эволюция жизни происходит на этих семи сферах-глобусах или телах от первого вплоть до седьмого на протяжении семи кругов или семи циклов. Второе. Эти глобусы или сферы формируются процессом, называемым оккультистами возрождением планетных цепей или колец. Когда седьмой, или последний, круг одного из таких колец начался. Высший, или первый, глобус А, и с ним все остальные в последовательном порядке до последнего, вместо того, чтобы вступить в более или менее длительный период покоя или обскурации, как это было в предшествующих кругах, начинают умирать. Планетное разложение, пролайя приближается, и ее час пробил. Каждый глобус или сфера должен передать свою жизнь и энергию другой планете. Третье. Наша Земля, как видимая представительница ее невидимых высших, собратьев глобусов, ее владыка или принципов, должна существовать так же, как и другие, на протяжении семи кругов. В течение первых трех она формируется и твердеет. В течение четвертого она устанавливается и затвердевает. В течение последних трех она постепенно возвращается к своей первичной форме. Она становится, так сказать, одухотворенной. Четвертое. Человечество ее вполне развивается лишь в четвертом, нашем настоящем круге. До четвертого цикла жизни это человечество называется так лишь в силу недостатка в более надлежащем термине. Подобно личинке, становящейся коконом, затем бабочкой, человек, или вернее то, что становится человеком, проходит через все формы и царства в течение первого круга и через все человеческие формы в течение двух следующих кругов. Достигнув нашей Земли в начале четвертого, в настоящих сериях жизненного цикла и раз, человек появляется на ней как первая форма, будучи предшествуем лишь минеральным и растительным царством. Даже последнее должно развиваться и продолжать свою дальнейшую эволюцию через посредство человека. В течение будущих трех кругов человечества, подобно планете, на которой оно живет, будет постепенно стремиться снова принять свою первоначальную форму воинства Дехиан-Чоханов. Человек, как и каждый атом во Вселенной, стремится стать человеком и затем Богом. Пятое. Каждый жизненный цикл на глобусе Д нашей Земле состоит из семи коренных рас. Они начинают с эфирообразной и кончают духовный, следуя по двойной линии физической и моральной эволюции от начала земного круга и до его конца. Круг от глобуса А к глобусу Д, седьмому, называется планетарным кругом. Другой — кругом глобуса или земным кругом, цикл семираз. Шестое. Первая коренная раса, так как первые люди на Земле, независимо от формы, были потомством небесных человеков, правильно названных в индусской философии лунными предками или же Питри, принадлежавшими к семи степеням или иерархиям. Примите во внимание, что каждый круг приносит с собой новое развитие и даже полное изменение в ментальном, психическом, духовном и физическом строении человека. Все эти принципы развиваются вдоль постоянно восходящей скалы. Теперь в каждой новой манвантаре должно быть ограниченное число манат, которые развиваются и становятся все более и более усовершенствованными через ассимиляцию многих последовательных личностей или воплощений. Таким образом, хотя множество более или менее продвинувшихся монад почти неисчислимо, все же число их предельно, как и во всей этой Вселенной дифференциации и предельности. Так наша Луна была четвертым глобусом сферой в лунной цепи и находилась на том же плане видимости, как и наша Земля.